Глава вторая. Автобус, вздрогнув и поскрипев, остановился у ворот турбазы. Никакой вывески на металлическом заборе и воротах, выкрашенных в темно-зеленый цвет, я не заметил. «Ну что, товарищи, на выход! И хорошего вам отдыха!» — пожелал водитель. «Приеду, как договаривались, завтра в это же время!» Дверцы салона открылись, и мы потянулись к выходу. Я прошел мимо Петя, даже на него не взглянув. «Мужики!» «Далеко только не расходимся», — когда мы вышли, — сказал Митя. «Это понятно. Надо было помочь перетаскать наш багаж на территорию, а привезли мы с собой много всякого барахла. Правда, как обычно это бывает, половина этого добра никому не понадобится». Выйдя из автобуса, я огляделся. Это была самая обыкновенная советская турбаза. Отдых в СССР был делом государственной важности. И у нас в стране всегда было полно разных курортов, санаториев и вот таких турбаз. Граждане предпочитали активный отдых на свежем воздухе. За забором из металлических прутков пестрели беседки, тропинки и полисадники. А еще тут имелось водохранилище, в котором в теплое время года можно было искупаться, благо для этого дела был устроен отдельный пляж. Конкретно на этой турбазе я никогда не был, но она была здесь далеко не одна, и в других местах я бывал, а где-то не по одному разу. Заселяться мы должны были в двухэтажное жилое здание. «Так, мужики, подходим, берем кто что может. Несите вон в тот корпус», — Митя указал на здание. «Там заходите сразу направо, и будет что-то вроде подсобки». Я, Митька и несколько других мужиков начали таскать пожитки, а Петя, не сочтя нужным помочь, пошел с девчонками заселяться и выбирать себе комнату получше. «Ребят, вы куда?» — из будки у ворот с запозданием вышел сторож. За ним выбежали несколько звонко лающих дворняк. Аня, которая пока в корпус не ушла, а осталась с нами, собак не испугалась и подозвала их к себе. Те тоже растаяли и принялись тыкаться мокрыми носами в ее руки, пока наша контролер гладила их за ушами. «Да мы с Галиной договаривались. Я стоял рядом с ящиком на низком старте. Пусть сначала все прояснят, потом потащу». Митя на правах организатора переговорил со сторожем, тот покивал и указал на то самое здание, в которое мы и так шли. «Галка тогда подскажет, что куда», — объяснил напоследок он. Пока шли, Митька вовсю хвастался самодельным мангалом, который сам же и нес. «Гляди, что я забацал, а то вечно мясо жарим не пойми как, Кто на кирпичах, то еще где». Мне досталось нести ящик с водкой. Остальные мужики носили мясо, авоськи с овощами и какие-то штуки, которые прихватили с собой наши девчонки. Галина, которая, как выяснилось, была здешним завхозом, поджидала нас в дверях. Я сразу понял, что женщина к чему-нибудь да прикопается, потому что смотрела она с прищуром. Впрочем, что долго гадать. Прицепилась она именно к моей ноше, сразу и выдала. Так, а у нас вообще-то распитие только в столовой, еда тоже. Но ее риторику тотчас сменила купюра, незаметно сунутая ей в руку. «Галина, мы, как всегда, будем осторожны», заверил ее Митя, судя по всему, хорошо уже с ней знакомый «Да? Только все аккуратненько, чтобы за собой убирали. Не как в прошлый раз», — завраковала она. «Под твою личную ответственность, Дмитрий». Уж не знаю, что случилось здесь в прошлый раз, но Галина поведала Митьке, где можно взять для застолья столы и стулья. Пока мы складировали еду в подсобку, Галина проследила, чтобы все благополучно заселились в комнаты. А вот у меня с заселением как-то не задалось. Я прошелся вдоль коридора, заглядывая в комнаты и ища свободные места. Мест почему-то нигде не было. «Вам помочь?» — предложила свои услуги все та же Галя. «Да мне бы найти, куда приткнуться». Я согласился принять помощь. Мест явно на всех должно было хватить, поэтому эту задачу хотелось решить побыстрее. «Так, я там вначале видела одну свободную комнату. Пойдемте глянем». Мы прошли в конец коридора, зашли в одну из комнат, где действительно было место. Одна кровать была примятой и чуть накренившейся на одну сторону, ножка там оказалась сломанной. «Не удивляйтесь, ваш сосед какой-то гиппопотам», гипопотам пояснила Галя. «Вот скажите, сколько можно людям объяснять, чтобы они на кровать садились, а не прыгали?» «Надеюсь, вы делать этого не будете». Я, естественно, заверил, что прыгать по кроватям не собираюсь. Мы же не пионеры-пятиклассники. И демонстративно аккуратно сел, чтобы женщина успокоилась. Я вашему соседу уже сказала, чтобы больше ничего не пачкали и не ломали. И вас, предупрежу, в комнате не курим. У нас в конце коридора для этого есть балкончик. Я покивал ради порядка и дождался, пока она выйдет. Женщина пожелала мне хорошего отдыха и ушла. Как только Галина вышла, я решил опробовать кровать и улегся, довольно вытянув ноги. Кровать как кровать. Это как на нее надо было прыгнуть, чтобы сломать? «Ты охренел?» Со стороны двери послышался возмущенный голос. Я оглянулся и увидел Петю. Под мышкой он держал раскладушку, которую принес взамен сломанной кровати. «Так вот, кто у нас гипопотам «Я охренел?» Я вскинул бровь, давая понять, что удивлен появлению Пети не меньше, чем он моему. Скорее всего, заселяться с неуравновешенным боксером никто не хотел, зная, как он неадекватно ведет себя, особенно под градусом. Что ж, теперь вопрос времени, когда мы, не дожидаясь выяснения отношений, друг друга поубиваем прямо в комнате. — Выметайся, — процедил боксер сквозь стиснутые зубы. — С хрена ли баня завалилась? — Сам выметайся. Не вставая, так же грубо ответил я. Уступать боксеру хоть в чем-то я не собирался. «Ты сейчас допрыгаешься, и я тебя вышвырну», — начал угрожать Петя. «Попробуй». «Риск нездоровьем». Я встал с кровати. Тот набычился и еще больше покраснел. Не знаю, кто бы и кого куда вышвырнул, но драке было не суждено случиться. По крайней мере, не сейчас. В комнату забежала Валя. «Мальчики, а что вы такие серьезные?» «Вы отдыхать приехали или как?» Я было подумал, что у нас, видимо, слишком хорошо было слышно из коридора, но тут она добавила. «Можете помочь?» И встала ровно между нами. Я не отвел взгляд от Пети, у которого от гнева пошли пятна на лбу. Но ни я, ни он не стали затевать драку в присутствии близняшки. «Что надо делать?» Я, наконец, перевел взгляд на Валюху. «Ну как что? Надо мангал помочь собрать и поставить, столы отнести». «Не все же девчата будут делать», — охотно объяснила Валюха. «Я думаю, что она прекрасно знала, что между мной и Петей зреет конфликт, и влезла весьма сознательно, чтобы не дать нашему спору перерасти в мордобой. Интересно только, за кого она больше переживала, за меня или за Петра?» «Без проблем, помогу». Я сказал эти слова, не глядя на нее, а снова сверля взглядом боксера. Поймал себя на мысли что хочется его побольнее ковырнуть. И вышел из комнаты. По-хорошему надо все-таки договориться с Галиной, чтобы та нашла мне где переночевать. Может, у нее найдется еще одна раскладушка, а если нет, то тоже ничего страшного, посплю на полу. Не зря соперников в том же боксе до боя держат подальше друг от друга. А у нас с Петей намечался хоть и уличный, но все же бой. Я прошел к выходу, где встретил наших девчонок занятых планированием места будущего отдыха. Верховодила всем Ане, у которой определенно были организаторские способности. «Егор, как здорово, что ты пришел!» Она даже в ладоши захлопала и тотчас сформулировала задачу. «У нас ребята пошли за стульями и столами, а нам пока нужно поставить мангал. Вот здесь». Аня указала на место, которое отвела для жаровни. Идти за мангалом не пришлось. Его прихватил Петя, появившийся в дверях. Видимо, Валюха уже подсуетилась, чтобы он не застрял в комнате. «Куда ставить?» — недовольно бурчал он. «Да вот прямо сюда», — я опередил Аню. «Под ноги только смотри, там порог, а то упадешь и головой стукнешься. А ты мне еще целый нужен». Петя пыхтел. Проходя мимо меня, зашипел сквозь плотно сжатые губы. «Ты у меня договоришься». «Егор, не отвлекаемся. Вон уже столы и стулья тащат. Помоги ребятам!» – вклинилась Аня. Мы снова зацепились с Петей продолжительными взглядами, и я пошел помогать мужикам. Те вышли из-за угла корпуса, неся тяжеленные, неубиваемые столы и стулья. В том, что девчонки сознательно разводят нас с Петей по разным углам, я окончательно уверился, когда Валюха приболтала боксера развести костер и выступить в роли мангальщика. Мне же с Митей была поручена не менее важная задача – почистить картошку и нарезать овощи для салата. Как резать, я покажу. Аня взяла нож, положила на разделочную доску и порезала редиску. Прошу вот так нарезать, чтобы не слишком мельчить, но и не крупными кусочками. Все понятно. Сделаем. Митька с важным видом поставил рядом с собой ведро и принялся очистить картошку. Я взялся за огурцы. И картошки, и овощей было настолько много, что можно было накормить роту солдат. «Ну что вы там с Петей? Еще друг друга не поубивали?» — спросил Митя, когда мы остались вдвоем. «Еще нет, но близко. Чтобы ты понимал, он теперь мой сосед», — пояснил я ловко, отрезая попки с огурцов. «Нифига себе! И как так тебя угораздило?» — рассмеялся друг. Пока мы таскали сумки, Петя занял себе всю комнату. Засранец. Я был зол на боксера и не смог скрывать это от Мити. Мне, как и Петя, хотелось скорее надеть перчатки и как следует зарубиться, чтобы спустить пар. Зря пацан так зарывается. Перестав смеяться, Митя внимательно на меня посмотрел и спокойно объяснил. Смотри, какое дело, Егор. за вход здесь до пяти вечера, и устраивать мордобой при ней точно не нужно. Нас в прошлом году из-за подобного дебоша с соседней турбазы вежливо попросили, причем раз и навсегда. А если еще и с этой попросят, то вообще негде будет выходные провести, и будем на заднем дворе общаги отдыхать. Я поначалу хотел поинтересоваться, с кем и что Петя в прошлом году не поделил, но не стал спрашивать. «Мужики с Петей из глазу на глаз поговорят, и ему это объяснят тоже», — заверил Митя. Потом. «Как завхоз уйдет, можете хоть друг друга поубивать. Никто вам слова не скажет. Фигурально, конечно. Согласен?» «Я-то согласен, Мить. И я честно обозначил другу, что первым в драку не полезу, но если Петя рыпнется еще хоть раз, то сдерживаться тоже не буду. Замазали. Не полезет. Он тоже не такой уж и дурак, хотя таковым успешно прикидывается». «Если мы его еще и из своей компании попросим, то ему останется только общаться с грушами в зале», — пояснил Митяй. «Я на сей раз промолчал, хотя рассчитывать на благонадежность боксера особо не стал бы. Снова ему покажется, что я куда-то не туда и не на то смотрю, и полезет на рожон». На то мы порешали. «Лады, с тобой-то хоть договориться можно», — заключил Митя. «Он все еще смотрел на меня, как на младшего товарища». «Это ничего». «Это пройдет». «На здоровье», — ответил я. Как бы то ни было, Петя все-таки прислушался к просьбе, и весь следующий час от него не было вестей. Боксер вместе с Саней был занят мариновкой мяса. Мы же нарезали овощи в салат, почистили картошку и понесли все это добро на кухню к девчатам. По пути я боковым зрением заметил, как возле ворот останавливается еще один автобус. «Нифига». Митя присвистнул, когда дверцы автобуса открылись, и из него вышла целая дюжина фигуристых высоких девчат со спортивными сумками. Девчонки прошли к корпусу, и из их разговоров услышал, что заселяться они будут на второй этаж. И вообще, это местная студенческая команда, которая приехала сюда хорошо провести выходные на волейбольном поле. Не знаю, почему они не могли сделать то же самое в городе, где полным-полно площадок. Но, скорее всего, девчонки тоже не будут все время тренироваться. Они наверняка приехали сюда отдохнуть, а волейбол — это только лишь повод собраться вместе. Я обратил внимание, что наши девчата поглядывают на волейболисток с ревностью. «Лошади, блин!» — в сердцах прокомментировала Аня. «Гарибальдийцы!» — добавила Валюха, фыркнув. Таня промолчала, но я увидел, как в ней вспыхнула ревность, когда одна из студенток приветственно помахала Митьке. «Тот тоже молодец!» Расплылся в придурковатой улыбочке и чуть ли не растаял, как масло на сковородке. Пришлось даже разок зарядить ему локтем в бок, чтобы в себя пришел. — Ты про Таньку-то свою не забывай, — напомнил я. — Да пошла она, — процедил в ответ Митька. — Ну, как говорится, дело хозяйское. Я не стал его одергивать, когда он проводил девчонок взглядом. Разумеется, все это на глазах Танюхи, щеки которой залил румянец цвета раскаленного металла. Тем не менее, отдых намечался отменный. Кто-то протянул поближе к столам удлинитель из трех суровых черных гнезд розеток, включил новенький катушечный магнитофон Яуза 206. Опробовали. Валики зажали пленку, катушки закрутились. Мы начали накрывать столы с скатертями, носить тарелки, кружки и прочие столовые приборы. Потянуло запахом жареного мяса. Петя насадил мясо на шампуры и установил их на мангал. У меня в животе заурчало, ведь если не считать тех огурчиков, что я слопал, пока резал. В животе было пусто, а тут такие запахи. Правда, жаль, что мясо попало в Петины руки. Говорят, что с хреновым настроением и еда получается невкусная. Вот и посмотрим, не сожжет ли он нам шашлыки. Ближе к обеду мы наконец уселись за стол. Водку предусмотрительно спрятали. Появились бутылки шампанского, видимо, отдельно для дам. Нас с Петей технично рассадили по разным концам стола. Я обратил внимание, что Петя не стал отодвигать рюмку. Что ж, пусть накачивается. Мне только на руку. Ну а дальше все пошло по классике. Мужики пили беленькую, травили анекдоты, обсуждали случаи из заводской жизни и, конечно, произносили тосты. Девчата хихикали, пили шампанское и игриво стреляли глазками. «Хочу танцевать», — заявила Аня, когда начала смеркаться. В немного хмельную голову Митьки пришла идея подсветить танцы огнем костра. Однако того, что осталось из дров после шашлыка, для реализации его замысла явно бы не хватило. «Мужчины! Вы же у нас мужчины! Найдите дров для костра!» — попросила Валя, тоже загоревшись идеей танцев под блики огня. Мужчины-то, может, и были мужчинами, но только по большей части уже сами были в дрова. Тот же Митя наклюкался и, откинувшись на спинку стула, дремал. Остальные тоже пребывали в состоянии нестояния. Танцы в такой момент действительно отличная возможность протрезветь, но как бы то ни было, идти за дровами оказалось некому. Видя, с каким воодушевлением девчонки ждут костра, я предложил свою кандидатуру. «Погоди, Егор, я с тобой», — присоединился ко мне Паша, пивший только шампанское с девчонками. «И я», — поднял руку Петя с заметно покосевшими глазами. «Петь, может, посидишь?» — предложила Валя, нарочито ласково, хлопая глазками. «А ребята сами сходят». «Пойду, заодно проветрюсь», — отмахнулся боксер, поднимаясь из-за стола. Ощутив на себе мой взгляд, Петя хмыкнул: Не боись, дрыщ. Трогать до вечера тебя не буду. Хорошенько приложившись бедром о стол, он вышел с нами. Я пьяных и беспомощных не бью. Пожалуй, ему действительно следует малость проветриться, а там мы и продолжим разговор. Дрова решили искать на территории, для чего двинулись в сторону водохранилища, где вдоль берега росли редкие деревья. Что-то ни хрена нет дров, раздраженно бурчал Петя. Бесило его абсолютно все, что нужно было сделать для общего блага, но тут он оказался прав. Дров действительно не было, что называется, днем с огнем не сыщешь. Я прекрасно помню, что на отдых здесь мы всегда привозили дрова с собой, а здесь только собирали растопку для костра, но назвался груздем, полезай в кузов. Я, как следопыт, нашел несколько засохших палок и подобрал. У Пети и Паши пока было пусто, но я краем глаза заметил, как боксер подошел к дамбе водохранилища и на какой-то хрен полез к воде. «Гля, там топляк есть», — пояснил он. Топляк там действительно был. Я, когда проходил мимо дамбы, видел, что к решетке сброса воды прибило несколько неплохих бревнышек. Только толку от них. Если такое полежка в костер бросить, оно, конечно, высохнет, но далеко не сразу. Так что вылазка за топляком — дохлый номер и потеря времени. Впрочем, пусть мается, чем хочет, главное, чтобы без меня. Пользу от его участия все равно ждать не приходилось. Я переключил внимание на поиск дров, когда за моей спиной послышался скрип. Я рефлекторно оглянулся и успел увидеть, как Петя, полезший по крутому склону к дамбе, поскользнулся на иле и упал. «Помогите!» — раздался вопль боксера.